Принц поспешил обратиться к своду, где, уцепившись за лапки, висела летучая мышь, и предложил ей тот же вопрос. "Так?" скорчила гримасу и с неудовольствием отвечала. "Зачем ты нарушаешь мой утренний сон такими пустяками? Я только летаю в сумерки, когда все птицы спят. Я считаю их" Дерянию и ненавижу их всех. Я мизантроп и ничего не знаю о вещи, называемой любовью. Как к последнему средству принц обратился к ласточке и остановил её в то самое время, когда она кружилась над вершиною башни. Ласточка по обновению была в страшных хлопотах и едва успела ему ответить: "Клянусь тебе, у меня так много общественных занятий, что я даже не имею времени и подумать о таких вещах. Каждый день мне приходится делать до 1000 визитов, пересмотреть 1000 важных дел, так что у меня нет ни одной свободной минуты для этих глупых песенок. Одним словом, я космополитка и ничего не знаю о вещи". называемой любовью. Сказав это, ласточка нырнула в долину и в один миг исчезла из глаз. Принц был недоволен и смущён, но любопытство его ещё более увеличилось от трудности удовлетворить его. В это самое время вошёл его наставник. Принц бросился ему навстречу. «О, мудрый Эбен-бон-наббен!» — скричал он. «Ты познакомил меня с наукою, открыл моему уму много любопытных вещей, но есть одна вещь, относительно которой я нахожусь в полном неведении и страстно желаю ее знать». «Принцу остается только обратиться ко мне с вопросом». И я, по силе моих ограниченных способностей, постараюсь объяснить каждую вещь. Объясни мне, мудрейший из людей, что это за вещь, которую все называют любовью. Мудреца как громом поразили эти слова. Он задрожал, побледнел и чувствовал, что голова его еле-еле держится на плечах. Каким образом мог прийти подобный вопрос в голову моего принца? Кто мог научить его этому пустому слову? наконец спросил он. Принц подвёл его к окну башни. "Слушай, Эбен Боннабен", сказал он ему. Мудрец прислушался. "Соловей, сидевший в чаще, пел про свою любовь Розе. Из каждого цветущего куста, из каждой тенистой рощи лилась мелодия, и звуки, любовь, любовь и любовь тянулись непрерывную цепью. Велик Бог и Магомед пророк его, воскликнул мудрый Бонаббен. Каким образом можно скрыть эту тайну от человеческого сердца, когда самые небесные птицы как будто сговорились научить его ей? Затем, обратившись к Ахмету, он прибавил: "О, принц, заткни уши для этих соблазнительных звуков, закрой ум от этой опасной науки. Знай, что любовь причина всех зол человечества она служит раздором и враждою между братьями и друзьями она порождает убийства и опустошительные войны заботы и печаль грустные дни и бессонные ночи вот её спутники от неё вянут цвет и радость юности и она вносит скорбь и отчаяние в иссохшее сердце старика. «Да сохранит тебя Аллах, и да будешь ты в постоянном неведении относительно вещи, называемой любовью!» Мудрый Эбен Бонабен поспешно удалился, оставив принца, погруженного в недоумение. Напрасно старался он вытеснить из своей головы этот предмет. Он по-прежнему занимал его мысли, шевеля в нём все возможные предположения и догадки. Прислушиваясь к пению птиц, он думал, что в этих звуках не слышно никакого горя, напротив, всё говорит о нежности и счастье. Есть ли любовь источник бедствий, вражды и раздора? Зачем же эти птицы не сидят в какой-нибудь пустыне, не разрывают друг друга на части, а порхают по деревьям, резвятся и веселятся посреди цветов?